Детектив устроился в удобном кресле и достал портсигар. Попробуйте одну из этих сигарет, предложил он дворецкому. Это совершенно особый бразильский сорт табака. Мы ведь можем здесь закурить. Он разумеется, мисье. Благодарю вас. До да, из Лондона путь не близкий. Не завидую сейчас мисье Буараку. А вы там бывали, Франсуа? Дважды. Возможно, один раз туда стоит съездить. Ну, этого вполне достаточно. Хотя мисье Буарак, по всей видимости, привык к таким путешествиям, не так ли? Недаром говорят, человек может привыкнуть ко всему. Да-да, думаю, должен был привыкнуть. Он много куда ездит. В Лондон, Брюссель, Берлин, Вену, если не ошибаюсь, он посетил все эти города за последние 2 года. На, да, не хотел бы оказаться на его месте. Но можно предположить, случившееся несчастье одопёт у него охоту путешествовать. Ему, видимо, захочется оставаться дома в полном покое, не желая никого видеть. Ну как вы считаете, Франсуа? Не совсем так, миссие. Видимо, у него это вошло в привычку. По крайней мере, с того времени он уже второй раз уезжает из дома. О, вы меня удивляете. Хотя, если подумать, то нет. Наверное, мне не стоит лезть ни в своё дело, но я готов поставить Наполеон и заключить Париж, что знаю куда и зачем мисье Буарак совершил первую поездку. Он отправился пронаблюдать за тестом Уилсона, верно? За тестом Уилсона, мисье? О, если честно, я понятия не имею, что это такое. Вы никогда не слышали о тесте Уилсона? О, я вам расскажу. Уилсон возглавляет очень крупную британскую компанию, производящую насосы, и каждый год его фирма назначает награду в 10 тысяч франков, если будет продемонстрирован насос, обладающий большей мощностью, чем агрегаты самого Уилсона. Тест проводится ежегодно, и последний состоялся в прошедшую среду. Но, ну, естественно, месье Буарак это не может не заинтересовать, как директора завода, изготавливающего как раз насосы. Он должен был непременно туда поехать. О, вы бы проспорили свои деньги, мисье. Хозяин в самом деле уезжал в среду, но, как я случайно выяснил, он побывал в Бельгии. Вот как? Или фарш со смехом добавил. Ну, в таком случае мне повезло, что пари не состоялось. Потом он сменил тон на серьёзный. Но вдруг я всё-таки прав? из бельгии до лондона уже рукой подать мессия буарак мог отправиться оттуда в англию или наоборот долго ли он отсутствовал навряд ли он бы успел мессия его не было здесь только 2 дня в среду и в четверг хороший урок для меня вечно лезу биться об заклад хотя сам не уверен что моё мнение справедливо сказал лифарш После чего затянул рассказ о пари, который заключал, выигрывал и проигрывал, пока у Франсуа не сякло терпение. И он попросил извинить его. Нужно было подготовиться к возвращению хозяина. Вскоре после семи появился месье Буарак. Алифаржа он заметил уже с порога. "Крайне не хотелось беспокоить вас после утомительного путешествия", сказал следователь. "Но В злополучном деле возникли некоторые аспекты, и я был бы признателен, если вы согласились побеседовать со мной в любое удобное время. Никогда не стоит затягивать с делами. Дайте мне час, чтобы переодеться и поужинать, а потом я буду в вашем распоряжении. Надеюсь, вы сами уже успели поесть? Да-да-да, спасибо. В таком случае, если позволите, подождать здесь, я так и сделаю. Лучше пройдите ко мне в кабинет. Там вы быть может найдёте книгу, чтобы было чем себя занять. О, благодарю вас, месье. Стрелки часов на каминной полке в кабинете показывали половину девятого, когда месье Буарак пришёл туда. Погрузившись в просторное кресло, он произнёс: «Теперь я всецело в вашем распоряжении». «О, дело настолько деликатное, что мне право затруднительно подобрать слова для начала разговора», сказал Лефарш. «У вас не должно сложиться впечатление, что мы питаем некие подозрения. Их нет и в помине. Однако вы человек образованный и опытный, а потому должны понять, что существование мужа у убитой женщины — Неизбежно вызывает необходимость прояснения некоторых обстоятельств. Это не более чем простая формальность. Мой шеф мисьё Шаве поручил мне чисто рутинную, но весьма неприятную миссию задать вам вопросы относительно ваших действий и перемещений, совершённых с момента прискорбного события. Вот этой неопределённости и уклончивости. То есть вы подозреваете меня в убийстве жены? О, это не так, мисс Е. Я нисколько не кривлю душой, но при расследовании подобных дел мы обязаны получить отчёт о передвижениях каждого его фигуранта. Это формальный долг, который с нас никто не может снять. Нравится подобное занятие или нет? Ах, вот оно как. Ну что ж, тогда приступайте к исполнению своих непреложных обязанностей. Моему шефу требуется информация, как вы проводили время с вечера званого ужина в собственном доме до вечера следующего четверга. Месье Борак выглядел откровенно расстроенным. Он сделал продолжительную паузу, прежде чем заговорил, и тон его ответа заметно изменился. Я даже вспоминать не хочу об этом времени. Мне пришлось пройти через невыносимые испытания. Думаю, мною овладело своего рода краткое умопомешательство. Тем горестнее для меня настаивать, чтобы вы ответили на мои вопросы. Ой, я, конечно же, всё вам расскажу. Припадок или как его ещё можно назвать, уже позади. Я снова пришёл в себя. А произошло со мной за указанный вами период Вот что. С субботнего вечера, или, точнее, с раннего утра в воскресенье, когда я узнал, что жена меня бросила, мной овладело какое-то полусонное состояние. Мой мозг онемел, и я испытывал странное ощущение, как будто непостижимым образом существую отдельно от себя самого, покинув собственное тело. Ну, как обычно, я отправился в понедельник на работу и в привычное время вернулся вечером домой. После ужина в надежде немного развеяться, распаковал бочку, но даже это не смогло вызвать у меня интереса и унять жуткую депрессию. Следующим утром, во вторник, снова поехал к себе на завод, но после часа напрасных усилий понял, что не могу сосредоточиться на делах.